Обжигала Глеб Кириллович пришел на свой пост к печи. Когда он вошел под высокий деревянный шатер, выстроенный над камерами печи, и по лестнице стремянки, сколоченной из барочного леса, поднялся на печные камеры, дежуривший старик обжигала, которого он явился сменить, заругался. «Чего ты, черт паршивый, прохлаждаешься и не идешь на камеры? И всякий раз я чужие часы отрабатываю». И нет на совести дьяволов. Сижу, сижу, жду, жду смены. Нет смены, да и что ты хочешь? Кричал старик обжигало. Товарищи тоже треклятые. Ведь будь хоть ангельское терпение, так и то с вами лопнет. Хоть бы постыдился чуточку, а то и стыда в тебе нет. Да чего ты взбеленился-то, Архип Тихоныч? «Даже ни одной минутки я тебя не задержал лишнего, и как раз в центру», — отвечал Глеб Кириллович. «На вот, посмотри на часы!» Глеб Кириллович расстегнул пиджак, вынул из жилетного кармана серебряные часы и поднес их к глазам старика обжигала. «Даже без четверти восемь, а обязанность моя такая, чтобы сменить тебя ровно в восемь. Четверть часа тебе удовольствие. Старик обжигал взглянул на часы и, понизив тон, сказал. — Да это что? свои часы совать можно. Взял да и перевел их. С тебя останется. — Нет, брат, такой уж низости во мне нет, чтоб часы переводить. Насчет этого будь спокоен. Я содержу себя в аккурате. — Да что мне твой аккурат? Я знаю время по солнцу. «Выйти из шатрада, взгляни на солнце!» Ворчал старик обжигало, бросая длинную кочергу, которую он держал в руках, и хватая с обрубка дерева свою кожаную куртку, чтобы облечься в нее. «Нечего смотреть на солнце, коль восьми часов еще нет. И солнце то же самое показывает!» Оправдывался Глеб Кириллович, снимая пиджак, и, оставшись в жилетке, взял кочергу и стал приготовляться к работе. «Солнце!» По солнцу можно и ошибиться. А ты вот пойдешь домой, так взгляни у приказчика на часы, коль моим часам не веришь. Старик обжигал, оттирая платком пот с лица, стал сходить по стремянке с печных камер. Осменивший его Глеб Кириллович остался на камерах и принялся осматривать жерло печи. Он ловко поднимал крючком кочерги чугунные вьюшки и заглядывал через отверстие в раскаленные жерла. Из жерл вылетали искры, подчас показывались огненные языки пламени. От накалившейся печи под шатром было жарко, хотя печные камеры, на которых он стоял, помимо толстых сводов, были засыпаны сверху густым слоем песку. Самый песок накалился, и чувствовалось, как он обдавал горячим теплом ноги. Подняв несколько вьюшек и осмотрев в разных местах жерла камер, где сидел обжигаемый кирпич, он начал добавлять дров, бросая их в жерло через вьюшки по одному полену. Печь была громадная, и вьюшек на ней находилось более пятидесяти. Пришлось пересмотреть все. Звякало железо кочерги, а чугун вьюшек трещали опускаемые в отверстия сырые длинные дрова или девятки как их обыкновенно называют. Обойдя все вьюшки, Глеб Кириллович тяжело вздохнул, обливаясь потом, сел отдохнуть на обрубок дерева, и под шатром, раскинутым над печью, водворилась тишина. Только изредка визжало колесо тачки рабочего, подвозившего по положенным доскам дрова, да громыхали самые дрова, сваливаемые с тачки. Глеб Кириллович курил и думал о Дуньке. Образ ее так и носился перед ним. Мелькали голые круглые локти, виделась ее задорная улыбка. Вдруг под шатер вбежала растрепанная молодая женщина. Платье на ней было оборвано, из губ сочилась кровь, глаза блуждали и она тяжело дышала. Взобравшись по стремянке на камеры, она бросилась к Глебу Кирилловичу и испуганно заговорила. «Голубчик, спрячь меня куда-нибудь, спрячь! Убить хочет, зарезать хочет, с топором сзади гонится! Убьет, убьет! Пропала моя головушка! Голубчик, ведь я на сносях, ведь я с ребенком!» Двум душенькам придется погибать. Ох, смерть моя! Ну я-то погибну, а за что же невинная душенька-то погибнет? Ангел-то мой бесценный, спрячь, спрячь!» Женщина металась и искала, куда бы ей спрятаться. Это была порядовщица Ульяна. «Панфил гонится?» — спросил Ульяну Глеб Кириллович. Он, он, мерзавец, второй день покоя не дает, второй день лютым боем меня бьет, а уж теперь и совсем убить хочет с топором. Ой, матушки, с топором! Царица небесная утешит его. Вчера стащил у меня матерчатый платок с гривенным и пропил, а сегодня пристает ко мне... Подай я ему свои новые сапоги. Ой, спрячь, голубчик, голубчик, Глеб Кириллович. Да куда же я тебя спрячу-то, Ульяна? Здесь на камерах ничего такого нет. Отвечал Глеб Кириллович, посматривая по сторонам. О, Господи, да куда ж мне деться-то от него окаянного? Побежала в Олешник, что за шатрами, притаилась там. Слышу, ходят и ищет побежала к приказчику спрятаться. Замок на дверях висит. Ангелы мои небесные, да что же только и будет-то со мной! Спрячь ты меня, защити! Да вот я хоть за дрова сяду, а ты меня поленьями-то как-нибудь заставь, да сверху хоть спинжак свой накинь, что ли. — Да не придет он сюда, сиди так, — успокаивал Ульяна Глеб Кириллович. — Ох, придет, придет! «Он по всему заводу бегает и шарит!» — бормотала та. «Да не посмеет он при мне безобразничать над тобой!» «Ох, посмеет! Еще как посмеет! Что ему теперь, коли он с позаранку так глаза налил, что на манер бешеного сделался? Ведь уж мужики-то отняли меня у него раз! Ножом над моей головой махал, зарезать сулился, ежели я не сниму с ног новые сапоги!» Мужики отняли меня, выхватили у него нож, хотели его самого вязать, а он убег от них, схватил топор и теперь с топором меня ищет. Ведь я в Олешнике-то лежала, так видела его с топором-то. Он мимо меня прошел и только чуточку меня не заметил, потому что я даже дыхание притаила. Рассказывала тяжело дыша Ульяна и пряталась в дрова, заставляя себя с длинными поленьями и делая себе таким манером, как бы шатер. Глеб Кириллович помогал ей. — Вот так, вот так, — бормотала Ульяна, присаживаясь за дровами на корточке. — Спасибо, милый, спасибо. Жива буду, так сама тебе чем хочешь заслужу. Вот так. Ну, а теперь на дрова-то спинжак свой набрось. Все-таки спинжак-то меня немножко прикроет. Глеб Кириллович накинул на дрова свой пиджак. «Ведь он и на мужиков бросался, когда те меня от него отнимали!» — Продолжала рассказывать из-за Фульяна. Фульяна. герасиму землянику даже руку порезал, когда тот у него нож отнимал. Расцвирепел, как зверь дикий, глаза кровью налились и ножом на всех размахивает. Меня увели и его вязать начали, а он, должно быть, вырвался и вот теперь с топором бегает и меня ищет». Послышался скрип досок. — Идет! — испуганно зашептала Ульяна. — Владычица, защити и помилуй! — Да нет, нет, это дрова на тачке везут, — отвечал Глеб Кириллович. — Ты уж будь покойна, я не допущу. А ежели что, то я мужиков кликну. Здесь при мне двое с тачками, да можно еще кое-кого позвать. Грохнули дрова, привезенные рабочим на тачке к вьюшкам. — Не видать там Панфилота? Не бегает он? — спросил Глеб Кириллович Рабочего. — Да нет, не видать, — отвечал Рабочий, недоумевая, зачем его спрашивают, и покатил тачку обратно из-под шатра. — Позвать его к тебе, что ли? — спросил он. Нет, — Нет-нет, ты и не тронь его, ты и не говори ему, что я про него спрашивал, если он покажется. И опять водворилась тишина, прерываемая за дровами тяжелыми вздохами Ульяны. Отдохнув, Глеб Кириллович снова взялся за кочергу и направился к печным вьюшкам. Только через час вылезла Ульяна из-под дров, когда привозившие под шатер дрова рабочие сообщили, что Панфила поймали, связали и заперли в чулан. Но и вылезши из-под дров, она еще боялась уходить от Глеба Кирилловича. Позволь мне, голубчик, еще посидеть здесь у тебя и похорониться, а то я боюсь, как бы он опять не вырвался, да не стал бы меня искать, упрашивала Ульяна Глеба Кирилловича. Ведь он пьяный, это сильный, присильный, и никакие веревки, никакие запоры ему ни по Да, в мучной чулан, слышь, заперли. Мучной чулан крепкий, и запоры у него надежная, успокаивал ее Глеб Кириллович. А все-таки я посижу у тебя, чуточку. Пусть он там утишится и заснет. Ведь уж если он пьяный заснет, так тогда его хоть поленом по брюху колоти, так и не разбудишь. Лиха беда, только заснуть бы ему. Ну, сиди, сиди, коли так. Ульяна присела на обрубок дерева и заговорила. Вот где бы работать-то, а тут сиди дожди. Да Смучил он меня, подлец. Ясных дней от него мучить не знаю. Ах, как я была глупа и неосторожна, что связалась с ним по весне-то. И хоть бы земляк он у меня был, а то ведь и того нет. Ну, так развяжись, — угрюмо отвечал Глеб Кириллович. Да уж давно внимания ты на него не обращаю, а он как напьется, так по старой памяти надо мной тиранствует. Ведь то-то и диво, все заводские девятся. Трезвый, так он и не глядит на меня, а как пьян, подай ему по старой памяти на похмелье. «Ах, как наша сестра-то да глупа! То есть так глупа, что и сказать невозможно. Всегда на безобразников нарывается, На тихих до да наскромных скромных обниманий не обращает, А вот на такого идола и нарвется. А потом и близок-то локоток да не укусишь. И все мы, голубчик, таковы. Да вот хоть бы Дуньку взять, Ты к ней и так, и этак, а она нос воротит. Нос от тебя воротит, А с разными трактирными путанниками хороводится». «Ну уж дуньку Дуньки-то ты оставь!» Несколько смутившись, произнес Глеб Кириллович. «Да ведь я, голубчик, говорю, это жалеешь тебя, никак либо Видишь и жалеешь. Ведь я примечаю, все примечаю. И все заводские женщины дивуются на Дуньку, какая она дура. Никакого своего счастья не понимают. Будто мы не видим, как ты около нее увиваешься. Все увидим, а она тебе отворот-поворот. Конечно же, дура. Ну, ты или Леонтий? Ведь тут и соображать не надо, кто лучше, а она Клеонтия. Одно только, что тут песенник, сказочник да прибауточник. — Да брось ты! — опять пробормотал Глеб Кириллович. — Да чего бросить-то? Бросать не зачем. Я тебе так благодарна, что ты меня схоронил под шатром от Панфила, что только и дело моего теперь будет, что над Дунькиным ухом о тебе зудить! — продолжала Ульяна. — Ну, за это спасибо, а только брось. Денные ношна буду ей глаза открывать, какой ты хороший человек. Ведь вот с весны денные ношна мы на тебя смотрим и видим, что ты, как красная девушка, воды не замутишь, а она, подлюга, этого не понимает. Вот только отсижусь, сейчас пойду к ейному шатру и буду ей насчет тебе разговор рассыпать. Не унималась Ульяна, улыбнулась, показала ряд прелестных белых зубов и прибавила. А только и тебе, Глеб Кириллович, скажу. Не так ты действуешь. С нашей сестрой на заводе так нельзя, как ты орудуешь. Ты все тихохонько, с уличливыми словами, с серьезным разговором. А ведь не всякая наша сестра тихеньких да серьезных любит. Ты переломи себя, да с шуточками и прибауточками храпом и действуй. Право слово. Чего ты перед ней расстилаешься-то? Она девка, загуляй. Глеб Кириллович вздохнул и дал такой ответ. Да знаю. И вот от этого загуляем, мне и хочется ее отвести. А это уж то потом, чего тебе нюн-то распускать. Она девка веселая, бойкая. Ты вот ее погулять пригласи, песню и спой, пивком попотчей, тут она и будет твоя. Ох уж это пиво! Жалость меня берет, когда она и говорит-то о пиве. Отучить мне хочется от пива и от трактира. Сразу нельзя, ты потихоньку. Ну да, я ей поговорю. Уж расстараюсь я для тебя перед ней, вконец расстараюсь. Очень уж я тебе благодарна, что ты мне укрыться-то от Панфила дал. — Ну, спасибо, спасибо тебе, — бормотал Глеб Кириллович, несмотря на Ульяну. Помолчал, обернулся к ней и спросил. — Как тебя по отчеству Ульян? — Ульяна Герасимовна. — Я тебе, Ульяна Герасимовна, вот что скажу. Я к этой Авдоте Силантьевне такую склонность к души чувствую, что если бы она только остепенилась, то я и настоящим манером обзаконил бы ее. Я не как другие заводские, у меня душа. В подтверждение своих слов Глеб Кириллович ударил себя в грудь, слезливо заморгал глазами и отвернулся. Ульяна удивленно выпучила глаза. Ой! заговорила она. Ну, скажи на милость, какой душевный человек, а дура-девчонка этого не понимает. Беспременно вразумлю ее дуру сегодня. А ты ей самой-то говорил об этом? Ну да, тонкие слова подводил, и, наконец, из моих вздохов должна она понять, что я с чувствительностью к ней, у них не с озорничеством. Да вот в том-то и дело, что наша сестра тонких слов не понимает, а кто взял над ней силой команду, тот и прав. — Глупа, глупа, Дунька, совсем глупа, — твердила Ульяна в раздумье. — Ну, прощай, Глеб Кириллович, спасибо тебе за спасение и за ласку. Сейчас пойду к твоей Дуньке и начну ее зудить про тебя и просужу до самого обеденного звонка. Теперь уж до обеда мне нечего приниматься за работу, побуду около нее и позужу. Что это в самом деле за дура такая, что никак своего счастья понять не может? Ну, прощай, голубчик. — И еще раз спасибо. — Да тебе, Ульяна Герасимовна, спасибо за твою жалость, — откликнулся Глеб Кириллович. Ульяна стала сходить по стремянке из-под шатра, но вышла не вдруг. Она долго смотрела направо и налево, не видать ли, где Панфила, и не караулит ли он ее, и, наконец, нерешительно поплелась вглубь завода за мельницей, где на столах формовали кирпич порядовщики и порядовщицы. Она направлялась прямо к Дуньке. Дунька по-прежнему формовала кирпич. Работа так и кипела. — А ты понедельничаешь, что ли? — встретила она вопросом Ульяну, когда та подходила к ее столу. — Да за неволю будешь понедельничать, коль Панфил с самого раннего утра покоя мне не дает, — отвечала Ульяна. — Смучил всю. Как только во мне душа-то держится. «Ты знаешь, девушка, ведь он чуть не убил меня. С первоначалу с ножом за мной гонялся, а потом с топором». «Да, слышала я. Заводские мимо проходили, так сказывали. Дивлюсь я на тебя, Уля. И что это тебе за охота с таким человеком вязаться?» «Здравствуйте! Снова здорово, воскликнула Ульяна. «Да ведь я, кажется, всему заводу сто раз рассказывала, что уж давно с ним не вяжусь». «Ну и наплюнь на него». — И давным-давно наплевало, Да что ж ты поделаешь, он ко мне пристает. Я уже приказчику жаловалась на него, а приказчик говорит. Мне, говорит, какое дело? Ведь никто не верит, что я ему теперь ни два, ни полтора. Все за сожительницу считают. — Мудреное дело у вас, — покачала головой Дунька. — Да уж и я скажу, что мудреное, — согласилась Ульяна и прибавила. А что я от него под лица выношу каждый праздник, так просто страсть подобно? Ведь синяков заживить не могу. В будни, когда он трезвый, он человек как человек и внимания на меня не обращает. А как в праздник напьется, так и давай ко мне приставать, чтоб я ему дала на похмелье. А вот Леонтий гроша медного от меня не требует и еще сам меня по праздникам пивом поет. Похвасталась Дунька. А ну уж, Леонтий твой, тоже ягода. На всех заводских баб и девок вешается. О, пускай его вешается, ведь мы же не связаны. Вот Александров день придет, с кирпичом забастуем, расчеты получим, он в сторону, а я в другую. А только врешь ты, девушка, ни на кого он не вешается. А хочешь, на виду? хочешь, покажу. Ну вот, умеет концы хоронить, так пускай их хоронит. Ведь я, ежели и путаюсь с ним, то только из-за того, что он веселый. Компанию приятно разделить, вот из-за чего. Он и песню споет, он и попляшет. А как он жуда немца пьяного представляет, так просто животики надорвешь, смеявшись. Опять же и приятели у него веселые. Мухомор, солдат, Гришка. Вот мы в праздник вместе и путаемся. Ульяна присела на траву у лежавшей около на стола кучи глины и сказала. «Ты не знаешь, ты себе цены, Дунечка, и счастья своего не понимаешь». «Это ты про что?» — широко открыла на нее свои глаза Дунька. «Про твою выгоду вразумить тебя хочу, на хорошее наставить. Я ведь все-таки старше тебя. Мне с Петрова дня двадцать седьмой год пошел. Уж я по заводам-то маялась, маялась А тебе еще есть ли, нет ли двадцать годов?» «Девятнадцать на Евдокию стукнет. На заводе тоже второй год работаю. Ну, так и что же?» Глупаты! А коли хочешь быть умной, так не должна отпираться от своего счастья. брось он Леонтия и ты Глеба Кирилча. Пусть бросят нюни распускать, и я его полюблю. А то ведь он тоску на меня наводит. Так приятно ли? Вдруг он вчерась подошел ко мне и битый час? Да ты все не то и ты все не так, — перебивала Дунька Ульяна. — Ведь он тебя, девушка, обзаконить хочет. — Обзаконить? Протянула Дунька и тут же прибавила. — А какая мне корысть от его закона? Теперь только наставление читает, а в законе чтобы бил меня. — Не таковский он человек, Авдотья, совсем не таковский. — Да ты-то почем знаешь, что он хочет меня обзаконить? — А сам мне сейчас сказал. Ведь я у него под шатром сию минуту от Панфила скрывалась. Такой ласковый, приютил меня, за дрова спрятал, дровань прикрыл. Ну, так ты бы за него замуж-то и выходила бы. Да не только бы вышла, а даже выскочила бы за него замуж, только бы он мне мигнул. А вот он мигает тебе, а ты, дура, своего счастья не понимаешь. Ведь он обжигала. Пятьдесят рублей жалования в месяц на всем готовом получает. Да коль он скучный. Скромный он, а не скучный. Ты разочти. Пятьдесят рублей. Ну, что ж. Я и сама понатужусь, так больше двадцати рублей в месяц могу вышибить. Даже двадцать пять. Двадцать или пятьдесят. Ты из двадцати рублей должна шесть рублей за харч отдать, чайку да с харку с кофейком себе купить, а он на всем хозяйском. Пятьдесят рублей. И всю зиму будет так получать, потому что кирпичи обжигать будут вплоть до Великого Поста, а то так и до Пасхи. Только самая малая перемешка и будет. Ну и пускай его. Я, говорит, ежели бы женился, то уж в работу-то ее не пустил бы на завод, а сделал бы белоручкой. Сидела бы она у меня дома, хозяйством занималась, да кофе и чаи распивала. Говорила Ульяна и прихвастнула, потому что ничего подобного Глеб Кириллович ей не говорил. — А я работы не боюсь, это мне наплевать, — отвечала Дунька. — Руки-то вот растрескались, вспухли от глины, а я на ночь смажу постным маслом и опять ничего. «Мой совет, Дунька, не воротить тебе от него рыла, а полюбить его. Будешь ты за ним, как сыр в масле кататься. Да ведь он на манерке кимор и скучный. Не может же он быть веселый, коли он по тебе тоскует, что ты от него отворачиваешься. Опять же ревность насчет Леонтия». Дунька задумалась. «Да и ничего мне, Глеб, насчет закона пока еще не говорил», — сказала она после некоторого молчания. Это он сам тебе про закон сказал? Спросила она Ульяну. А Сам-сам. И лицо такое грустное-грустное, А на глазах даже слезы. Вот эта то девушка, я и не люблю. Вот это-то мне и плетит. Я сама-то веселая. В закон, в закон вступить. Да ведь насчет закона-то Надо же у матери благословения просить. Ведь у меня же мать в жизни. И попросишь. Мать-то, я думаю, обеими руками перекрестится, когда узнает, какой человек к тебе сватается. Ну, что ж мне ему сказать, обжигали-то, то есть, глеб Кирилчу. Обрадовать мне его от тебя, допытывалась Ульяна. Да ничего не говори. Скажет он мне сам, и тогда я ему скажу, отвечала Дунька. Неужто по-прежнему будешь артачиться? Ну, это уж мое дело. Дунька улыбнулась, зацепила из кучи обеими руками пригоршню глины и вложила ее в форму. В это время раздался звонок, призывающий рабочих к обеду. Застольная, большая сарайного вида комната с грязным полом, срубленная из барочного леса, не оштукатуренная и ничем не оклеенная, с черными закоптелыми стенами кишела народом, явившимся обедать. Тут были мужчины, женщины и дети. Все это толпилось около котлов, вмазанных в широкую печку, помещавшуюся в углу комнаты, усаживалось на скамейке за длинный во всю комнату наско расколоченный из досок стол, на котором уже были расставлены большие глиняные деревянные чашки с налитыми щами, лежал хлеб, нарезанный увесистыми кусками, и деревянные ложки. Пахло прелью, кислой капустой, било в нос жилым запахом. Стол был ничем не покрыт. Над ним носились и ползали тысячи мух. Рабочие все прибывали и прибывали. Некоторые явились со своими чашками и ложками. Шум и гам от были страшные. Матка-стрепуха, грязная кривая старуха, босая, с подоткнутым за пояс подолом платья и с засученными по локоть рукавами, стояла около котлов и наливала у половника щи в подставляемые ей чашки. Это явились к обеду передовщики и поредовщицы, делающие кирпич, а брещицы, складывающие высохший кирпич-сырец в елке, приготовляя его для отправки на обжигание в печь, и мальчишки-погонщики. Землянники харчевались отдельно и имели свою матку. Тут же в застольной была и Дунька. Она обыкновенно ела с матрешкой из одной чашки. Получив от стрепухи щи и запашись хлебом, Дунька и матрешка уселись на кончик стола и принялись хлебать. Щи были жидкие, солонина измочаленная и с душком, но, тем не менее, они ели с большим аппетитом. «Ведь вот венца-то выпьешь хоть чуточку, совсем особь статья выходит. Вот и башка после вчерашнего трещать перестала и на еду потянула. А много ли мы с тобой выпили-то? Всего-навсего один крючок», — говорила Дунька матрешке. «И еще бы! Недаром наши мужики похмеляются, отвечала та. «Много безобразно, а немножко выпить-то куда как хорошо», — продолжала Дунька. «Ведь я вот все утро словно изломанная работала» а теперь совсем полегчало и на душе стало чудесно. — Ты смотри, хлеб сырой, хлеб солодовый! — слышится у мужчин, усевшихся около больших чашек. — Эй, матка, смотри, какой хлеб-то! Все корки отстают, и сам он ровно замазка. Ты смотри, у нас что! — А уж на хлеб жаль хозяину. Такую муку прислал, что просто срам. «Вся-вся солодовая, и отрубей в ней пропасть!» «Мучаешься, мучаешься с хлебом, не выпекается, да и что ты хочешь, хоть плачь!» да мукат плоха, ну и сама ленишься промешивать! Видишь, комки какие!» «А ты прежде приди да посмотри, как я около теста ломаюсь, а потом и говори, словно ломовая лошадь!» «Комки от подмочки! мука подмочена, и в ней уж комки!» Словно желваки какие свалялись. Да это еще последняя мука, а новая, что хозяин прислал, так и еще хуже. На стену полезете, когда из той муки хлеб -то хлеб испеку. Я вот сегодня после обеда месить тесто буду, так придите, да посмотрите. Вы хозяин с бока, а не ко мне приставайте. Он вам муку поставляет. Мое-то дело сторона, а только и мешки не полные. Нет в мешках настоящего весу. Он зачем же старосту такую мокут принимают? принимает? Где староста? Староста сюда!» «Где Демьян Уваров?» — раздавались голоса. «А староста ваш сегодня с вчерашнего без задних ног валяется и к обеду не явился», — отвечала Стрепуха. «Зачем такого выбираете? Сами виноваты». «Побоку Демьяна, побоку!» Но его клешим в болото! Нового выберем!» — говорили мужики. «Подохнешь при его приемке харчей!» «Да и следует, следует!» — подхватили женщины. «Вон, щит какие! Ложкой ударь пузырь не вскочит, а все из-за того, что солонину жилистую и тухлую принимает. Нежто от сухой и тухлой солонины может быть навар, а старост все пьет да пьет. Вы допросите его прежде, на какие шашеты он пьет. Три дня в неделю человек пьяный валяется, так знам дело, харчи не могут быть хороши, им можно пропой, нужно. Хозяин сунет ему при приемке рубль целковый, так он и песок вместо муки рад принять. Щи? Не, а что это щи? Да и матка-то тоже, и матку пора по шее. Но уж насчет щей, халды, это вы зарылись, это вы врете, взвизгнула матка-стрепуха. — Понятное дело, кто с воскресенья зенки зальет, так тому, какие хочешь подай, так они будут неладные. А щи вкусные-привкусные. — Да как ты смеешь нас пьянством корить? Сама пьяница. С демьяном-то со старостой вы и пьете, — крикнула ей какая-то женщина. — А ты видела? Ты замечала? Докажи, когда я была пьяна, — подскочила к ней стрепуха. — Вчера под кустом сидела и с маланей сороковку охолощивала. «Подумаешь, сороковка на двоих! Господи, боже мой! Так ведь я же не каторжная, и мне в Христов праздник чуточку выпить надо! А что насчет щей, то, прям скажу, зарылись, с похмельной головы зарылись! Уж насчет хлеба я ничего не скажу, а щи, дай бог, всякому! Сама куска не даем, а артельный котел я берегу! Да, бережу что себе на сороковке!» Хозяин шильничит, староста шильничит и утянет. Матка хорошие куски солонины на сторону продаст. Так нечто могут быть щит хорошие, — кричали женщины. Началась общая перебранка. — старст по шее! Демьян по шее! Будет ему нас пропивать! — Пусть антик будет старостой! — Антик — божеский мужик, он будет по-божески! — галдели на одном конце стола мужчины. «Да такой же антип будет, если не хуже!» «Где он, антип-то? Тоже сегодня на работу не явился и в трактире кутит!» Откликались с другого конца стола мужики. «Хозяина над за Подставь ему голову, так не то еще будет! Падалью станет кормить!» «Бери кусок солонины! Бери, бери кусок хлеба! Прячь, ребята! Хозяин на завод придет, так мы ему эти куски в нос и сунем!» Пусть фрикадельки пужует, муку ему обратно и солонину ему обратно. А капуста промозглая, визжали женщины. Все обратно, а много будет куражиться, не захочет обратно брать, так к становому, К пожаримся, пусть доктора вызывают, пусть освидетельствует. А потом ходока выбрать, так да к мировому, на то мировой есть. — Я по заводам хожу десятый год, так уж порядки знаю, — ораторствовал рыжий мужик. — Что хозяин-то в зуб смотреть? Смотри ему в зубы, так он на шею сядет и ноги свесит. — У фабричного инспектора еще браться есть, он обязан, — напоминал кто-то. — И фабричному инспектору прошение, — продолжал рыжий мужик. — Мухамор напишет, он грамотный и тонко грамотный. Письма пишет, так как по маслу. Да и Зиновий напишет. Где Зиновий? Я здесь, — откликнулся молодой парень с подстриженными усами и в розовой ситцевой рубахе. Напишешь? В лучшем виде напишу. Пиши. Завтра же пиши. А мы тебя за это попоем пиво мартелью. Щи отхлебали и потянулись с той же посудой за кашей. Стрепуха наливала в чашке кашу-размазню, сваренную с салом. Кашу тоже начали критиковать. — Затхолью пахнет, свиньи не будут есть. — Да какая же это крупа? Эта крупа, ежели птиц на птичьем дворе кормить, так и то не годится. — Поднимались голоса. — Крупа плоха, из рук вон плоха, это я и артель скажу, — поддакивала стрепуха. — А что насчет щей? — Да молчи ты, ведьма, становой разберет. — Инспектору, инспектору! Что тут становой-то? Становой приедет, накричит, да ну и все. Инспектор-то лучше, — раздавался спор. Главное, хозяин зубака. Хозяину кусками внюхало тыкать. Что ему в зубы смотреть? Смотри, какой я кусок солонина припрятал. Мне что это солонина вареная, и то за версту пахнет. Обедали не в одной застольной. Некоторые рабочие, в особенности женщины, вышли с чашками на крыльцо и хлебали на крыльце и около крыльца. Мальчишки-погонщики, кончившие есть раньше других, выбежали к ним на крыльцо и сообщили, что завтра насчет харчей с хозяином разговаривать будут, а потом и начальству жаловаться станут. — Да и давно пора на него подлеца пожаловаться, — загалдели хлебающие на дворе. На приемке кирпича за тысячу-тысячу триста требует, свою тысячу тринадцати сот завел, а сам порядовщиков гнилью кормит. И ведь уж терпели, пока у него тысяча из двенадцати сот была, а теперь надкость тринадцать сот в тысячу захотел, ненасытная его утроба. Завтра же, не дожидаясь его самого, послать ходоков к Становому, пусть жалится. Старость тудалой, матку тоже по шее. Кричали рабочие, покончившие обедать и выходившие из застольной на двор. Если вам понравилась аудиокнига, то ваша благодарность может быть конвертирована в рубли при помощи банковских реквизитов, которые вы можете обнаружить в моем закрепленном комментарии под роликом.